Роберт Говард, Конон Варвар, Преследуемый войсками давнишнего своего врага короля Ессигерда Конон едва унес ноги и вновь присоединился к пиратам. Однако это приключение оказалось не более чем мимолетным эпизодом в неправдоподобно яркой биографии кемерийца. он вновь пустился в странствие по суше, возглавив в конце концов дворцовую гвардию королевы Тарамис в Кауране. Родится ведьма. Глава первая. Тарамис, королева Каурана, пробудилась от тревожного сна. Окружающая ее могильная, звенящая в ушах тишина, не походила на обычное безмолвие ночного дворца, скорее на покой Мрачных подземелий. Она удивилась тому, что свечи в золотых подсвечниках погасли. Сквозь стекла в серебряных оконных переплетах пробивался звездный свет, но он был слишком слаб, чтобы развеять мрак спальни. В темноте тарамис заметила светящуюся точку, и она приковала к себе все внимание королевы. Свет, исходивший из нее. Становился все ярче и ярче, пока не осветил обитые шелком стены. Тарамис приподнялась и увидела, что перед ней вырисовываются очертания человеческой головы. Пораженная королева хотела позвать слуг, но ни одного звука не вырвалось из пересохшей гортани. Черты призрака становились все отчетливее. Гордо запрокинутая голова увенчанная копной черных волос. Королева замерла. Перед ней было ее собственное лицо. Словно она гляделась в зеркало, правда, кривое. Таким жестоким и хищным было выражение этого лица. — Ой, Штар! — прошептала Тарамис. — Я околдована! К ее ужасу Отражение ответило голосом, источавшим сладкий яд. — А колдована? — Нет, милая сестричка, это не колдовство. — Сестричка, — сказала королева, — у меня нет сестры. — И никогда не было, — поинтересовался голос. — Неужели у тебя никогда не было сестры-близняшки с таким же тонким телом, равночувствительным и к пыткам, и к поцелуям? «Да, когда-то у меня была сестра», — ответила Тарамис, все еще считая это кошмарным сном. Но она умерла. Прекрасное лицо во тьме исказилось гримасой, столь ужасной, что королева отпрянула. и показалось, что черные локоны со змейным шипением поднимаются над мраморным челом призрака. «Ты лжешь!» — выдохнули алые искривленные губы. Она не умерла! Ты дура! Да довольно маскарада, гляди на здоровье. Свечи в золотых подсвечниках внезапно зажглись, словно светящаяся змейка проскользнула по стенам. Тарамис задрожала и съежилась в возголовье покрытого шелком ложа, глаза ее расширились и с ужасом уставились на фигуру, возникшую из мрака. Казалось, что перед нею стоит вторая Тарамис, сходная с королевой каждой жилкой тела, но как бы одержимая злым демоном. Ярость и мстительность горели в ее глазах дикой кошки, жестокость стоилась в изгибе сочных пунцовых губ, каждое движение тела словно бы бросало вызов, и волосы были уложены так же, как у королевы, и на ногах, такие же позолоченные сандалии. — Кто ты? — пересохшими губами прошептала Тарамис. — Объясни, как ты сюда попала, или я прикажу слугам позвать стражу? — Кричи, кричи, хоть надорвись от крика, — отвечала незваная гостья. — Слуги твои не проснутся до утра, даже если весь дворец сгорит. И гвардейцы не услышат твоего визга, Я отослала их из этого крыла дворца. — Что ты сказала? — воскликнула оскорбленная Тарамис. — Кто, кроме меня, осмеливается приказывать моим гвардейцам? — Я, милая сестричка, как раз перед тем, как войти сюда. Они подумали, что это их любимая повелительница. Ха -ха -ха! Я удачно сыграла эту роль! с каким царственным величием, с какой неотразимой женственностью держалась ее с этими бронированными болванами.